Самое большое впечатление на инспекторов производит греческое богослужение. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь пребывать. Владимир вроде бы соглашается и даже задумывается, где именно ему принять крещение, но все еще медлит. Затем летопись как может показаться, отклоняется от темы и начинают подробнее рассказывать о военном походе 988 года на Корсунь, Керсенес, Таврический, большой крымский город, принадлежавший Византии. Взять крепость Владимир никак не может, осада затягивается. Наконец, один корсунянин пускает в русский стан стрелу, к которой привязана записка. Если перекрыть воду, поступающую в город по подземным трубам, осажденные сдадутся. «Коли сбудется это, крещусь!» – восклицает князь. Оставшийся без воды Корсунь сдается. Но и теперь Владимир не спешит принимать христианство. Он посылает византийским императорам-соправителям Василию и Константину предложение. Если они отдадут за него свою сестру, город будет возвращен империи. Базилевцы отвечают, что не могут выдать царевну за язычника. После некоторой торговли относительно того, что должно произойти раньше – крещение или приезд царевны – стороны приходят к соглашению. Анна приедет со священниками. Они совершат обряд крещения, а затем состоится венчань. Последней каплей, окончательно разрешившей сомнения Владимира, становится болезнь, поразившая его по божественному промыслу. «Князь вдруг слепнет». Прибывшая в Корсунь царевна говорит, что нужно поскорее стать христианином, и тогда недуг пройдет. Тут-то Владимир, наконец, крестится. Едва епископ возложил на него руку, как слепота сразу прошла. И многие приближенные, увидев это, тоже стали христианами. Между прочим, с хитрого Владимира вполне сталось бы инсценировать временную слепоту, чтобы преодолеть предубеждение тех дружинников, которым не нравилась идея перехода в чужеземную религию. Отдав Византии корсунь как вено, свадебный выкуп за царевну, Владимир возвращается в Киев. Там он велит изрубить или сжечь идолов, которых совсем недавно с такой помпой установил, а главного из них Перуна привязывают к хвосту коня, колотя палками и сбрасывают в реку. Поскольку киевляне не очень-то хотят креститься, князь объявляет, чтобы на завтра все пришли к реке, а кто не придет, противник мне добудет. После этого все, конечно, являются. И совершается массовое крещение. Случилось это согласно летописи 28 июля по Григорианскому календарю 988 года. А теперь давайте пройдем по конве событий еще раз, чтобы получить ответы на возникающие по ходу чтения вопросы и привести версию повести в соответствие с другими историческими источниками. Начнем с того, что никакого открытого конкурса конфессий, скорее всего, не было. Это не более чем притча, полемический прием, с помощью которого монах-летописец прославляет свою веру и принижает иные. В конце X века у Владимира не могло существовать серьезных сомнений относительно того, что в качестве государственной религии выбирать следует христианство, причем именно византийского тока. Ислам вряд ли мог вызывать в Киеве особенное почтение, поскольку ассоциировался прежде всего со слабым волжско-болгарским царством, которое русские не раз побеждали. До Рима было далеко. Серьезных политико-экономических связей с ним у Руси не существовало, а Западноевропейская империя только-только сформировалась в 962 году и не могла восприниматься как нечто равнозначное Великой и Вечной Византии. Об иудаизме нечего и говорить. Он был дискредитирован тем, что хазарские каганы к тому времени сами от него отказались и приняли ислам, попав в политическую зависимость от харезма. Таким образом, речь могла идти только о греческом православии. И отправлять в царьград послов с инспекционной поездкой, чтобы проверить, красивы ли греки чествуют Бога, Владимиру, разумеется, было незачем. Русские купцы и воины и без того часто бывали в византийской столице. Вопрос заключался только в одном – как и на каких условиях присоединиться Русь к греческой церкви? Аргументом в этом споре и стал крымский поход Владимира, никак не объясненный летописью. Предыстория этой военной экспедиции такова. Молодой базилевс Василий II, 1976-1025 годы, при котором в Византии суждено было достичь вершин могущества – первые годы своего правления столкнулся с трудными проблемами. Болгария, покоренная была Иоанном Цемисхием, вновь взбунтовалась и незадолго до описываемых событий в 986 году нанесла византийцам тяжелое поражение. Еще хуже обстояли дела внутри самой империи, раздираемой мятежами. Племянник свергнутого Ники Фарафоки захватил Малую Азию и шел на Константинополь. Поэтому в начале 988 года Василий прислал в Киев послов с просьбой о военной помощи. Владимир выдвинул условия, отдать ему в жены царскую сестру. Требование было неслыханно дерзким. Законы византийской монархии запрещали брак богрянородной принцессы, то есть родившейся у правящего монарха в особой багряной палате дворца с любыми иностранцами, не говоря уж о язычниках. Всякий правитель который получил бы в жены порфирогенитую царевну, невероятно возвышался в глазах всего тогдашнего мира. Западноримский император Антон II и французский король Гуго попытались счастья и получили отказ. Василий находился в таком отчаянном положении, что спорить не стал. Однако и выполнять скандальные условия не собирался. После того, как Владимир отправил Базилевсу на выручку шеститысячное варяжское войско, с помощью которого мятежники были разгромлены, Константинополь и не подумал отправлять в Киев царевну. Тогда-то, чтобы заставить греков исполнить обещанное, Владимир и захватил Корсунь. Он был согласен принять православие, но лишь в качестве платы за брак, и не соглашался креститься, пока Анна не прибудет в Крым. Сидмар Мерзебургский, скандализированный этим мезальянцем, пишет в своей хронике, что Владимир учинил большое насилие над изнеженными донайцами, то есть греками. Точно неизвестно, где именно князь принял христианство, но, видимо, это произошло именно в Корсуне, накануне свадьбы, и обряд был совершен священниками из свита царевны. Не случайно Владимир был наречен Василием, как бы признавая себя духовным чадом базилевса. Креститься самому и понудить к этому приближенных было легко. Но на обращение в новую религию населения страны понадобилось много времени и сил. Из летописи ясно, что столичных жителей сделали христианами при помощи запугивания и сугубо формально, ничего толком не объясняя. Скорее всего, киевляне восприняли непонятный обряд с залезанием в воду как очередную прихоть сурового властителя, и хоть повесили на шею крестики, все равно остались при прежних верованиях. Владимир и не стремился проникнуть в души подданных. Ему довольно было внешнего соблюдения новых установлений. Однако и с этим получалось негладко. Известно, что в Новгород пришлось снарядить целые войска во главе с боярином Добрыней. Новгородцы отказались от язычества лишь после ожесточенной борьбы. В ходе столкновений были убиты жена Добрыни и несколько его родичей. Киевским карателям пришлось поджечь город. Лишь тогда местные жители объявили себя христианами. Идолы были сокрушены, разрушенную во время беспорядков церковь преображения восстановили, горожан заставили надеть крестики. Во времена Владимира даже подобным исключительно декоративным образом христианство распространилось по стране лишь узкими полосами, вдоль водного пути, к лесным племенам, Находившимся в стороне от этой трассы еще несколько веков ходили миссионеры. Есть сведения, что вятичи и в XIII веке оставались язычниками. В конце концов, все русское и финское население Руси приняло христианство, но народное православие вобрало в себя и сохранило множество обычаев прежней веры. Владимир, очевидно, не рассчитывал на скорый результат. Он действовал последовательно и основательно. Первым шагом, совершенно разумным, было строительство множества церквей, причем на тех же местах, где раньше находились капища и стояли идолы. Ни в коем случае нельзя было допустить религиозного вакуума. Постепенно возникла и стала развиваться церковная иерархия с митрополитом в Киеве и областными епархиями, которых к концу Владимирова княжения насчитывалось 7: Новгородская, Полоцкая, Черниговская, Волынская – Туровская, Белгородская и Ростовская. Трудно переоценить роль, которую введение христианства сыграло в русской истории. Это одна из самых важных вех в эволюции государства и культуры, в формировании нации. Событие не столько религиозного, сколько цивилизационного значения. Благодаря новой вере не сразу, постепенно произошел качественный скачок в представлениях о правильности и неправильности приемлемом и неприемлемом поведении добре и зле нравы до христианской эпохи были суровы и жестоки наши ранние историки описывают их словно бы извиняясь за неприличное варварство пращуров еще татище всетовал о мерзком зловерии и злоключении Редков которые жили безумно и вредно. «Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться», пишет Карамзин и все-таки стыдится. Христианство упразднило человеческие жертвоприношения, многоженство, кровную месть. Однако гораздо важнее то, что эта милосердная религия заложила в умы принципиально иную этическую основу. Крестившись, люди автоматически не стали нравственнее. На протяжении последующих веков они точно так же проливали кровь, нарушали все христианские заповеди, вели себя по-скотски, но раньше, совершая всевозможные злодейства, они считали себя молодцами. Вспомним месть княгини Ольги. А теперь стали сознавать, что поступают скверно. Идея о том, что убивать, воровать, изменять, обижать слабых – нехорошо. Сегодня кажется нам азбучной истиной. Для вчерашних язычников это, вероятно, было революцией сознания. Но религия оказывала влияние не только на нравы. Церковь очень скоро превратилась в одну из опор, на которых держалось все русское государство, иногда единственную опору. В самые тяжкие времена от России оставались только язык до да церковь, причем последняя оказалась прочнее. Разделенный границами русский язык, через некоторое время начинал делиться на великорусский, украинский, белорусский. Церковь же неизменно тяготела к единству и в конце концов вновь собирала рассыпавшиеся осколки страны воедино. Академик Рыбаков, которого так принято цитировать, пишет «Но русский народ дорогой ценой заплатил за эту положительную сторону деятельности церкви. Тонкий яд религиозной идеологии проникал, глубже чем в языческую пору, во все разделы народной жизни, он притуплял классовую борьбу, возрождал в новой форме первобытное воззрение и на долгие века закреплял в сознании людей идеи потустороннего мира, божественного происхождения властей и провиденциализма, то есть представление о том, что всеми судьбами людей всегда управляет божественная воля. И действительно, в истории православия не все так благостно. Однако, по моему разумению, главная проблема русской церкви не в том, о чем пишет советский историк. Церковь раз за разом парадоксальным образом оказывалась сильной в годину слабости и слабой в эпоху силы. Когда благодаря митрополии воскресло и окрепло русское государство, духовная власть срослась со светской до такой степени, что, по сути дела, превратилась в после XVII века, в одной из казенных учреждений. Это усилило ее мирскую мощь и ослабило духовную. Впрочем, к тому времени российское государство уже стояло прочно и могло обойтись собственными ресурсами. Исторически определяющим, судьбоносным для России стало то, что Владимир Креститель избрал христианство не западной, а восточной ветви. Сделал он это из политических соображений. В 988 году Рим был в запустении. Западная Европа жила скудно, а Византия казалась великолепной и могущественной. От самого своего истока Русь взяла себе за образец греческую империю и в результате стала сначала отростком, а затем преемником византийской цивилизации не только в религиозном, но, что еще более важно, в культурном, правовом и государственном смысле. Не столько... Третий Рим, сколько Второй Царьград. Обменяв руку царевны на приобщение Киева к своей церкви, Константинополь не добился политического подчинения Руси, но включил ее в зону своего духовного влияния. Позднее, когда империя пришла в упадок и вовсе исчезла, Россия стала центром православного мира, жившего и развивавшегося не по европейскому, а по собственному пути. В идеологии собственного пути, сформировавшейся примерно тогда же, когда перестала существовать Византия, есть свои плюсы и свои минусы. Мы еще не раз будем касаться этой темы.